«Где Арамис, то бишь шевалье Дербле?» «Ах, опять ошибся!» «Где господин главный викарий?» «Сударь», — отвечал Базен с достоинством, «его преосвященство в своей епархии». «Что такое?» — сказал Д'Артенен. «Так он епископ!» «Откуда вы явились, что не знаете этого?» — сказал Базен довольно непочтительно. Любезный Базен, мы, язычники, люди военные, знаем только, когда кого-нибудь производят в полковнике, генералы или фельдмаршалы. Но о епископах и папе, черт меня побери, вести до нас доходят только тогда, когда три четверти мира знают об этом. Ш Сказал Базен, вытаращив глаза, «Не портите мне детей, которым я стараюсь внушить добрые нравы». Дети действительно оглядывали Д'Артаньяна и любовались его лошадью, длинной шпагой, шпорами и воинственным видом. Они особенно удивлялись его громкому голосу, и когда он произнес свое любимое словцо, вся школа закричала «Черт побери!» со страшным хохотом, визгом и топаньем. Мушкетер усмехнулся, а старый учитель совсем потерял голову. «Да замолчите вы шалуны!» — закричал он. «Ах, господин Тартаньян, вот вы приехали и прощай мои добрые нравы. Как всегда вместе с вами приходит беспорядок, просто столпотворение вавилонское. Ах, какие несносные мальчишки!» Достопочтенный Базен стал раздавать направо и налево затрещины, от которых ученики его принялись кричать еще громче только другими голосами. «А где епархия Арамиса?» — спросил Д'Артаньян. «Его преосвященство Рене состоит епископом Ванне». «Кто выхлопотал ему это место?» «Наш сосед, господин суперинтендант финансов». «Кто, господин Фуке?» «Конечно он. Так Арамис с ним в дружбе?» «Господин епископ каждое воскресенье говорил проповедь в копеле господина суперинтенданта «Во». И потом они вместе ходили на охоту. М, м м вот как! И господин епископ часто работал над своими нотациями, то есть, я хотел сказать, над своими проповедями вместе с суперинтендантом. Так он стихами, что ли, проповедует, сей достойный епископ. Сударь, не шутите над религией ради Бога. Ладно, Базан, ладно. Так что, Арамис Ванна? В в Британии. Ты скрытен, Базан, это неправда. Но, сударь, ведь священнический дом пустует. Он прав. Промолвил Д'Артаньян, глядя на дом, вид которого говорил об отсутствии хозяина. Но мансиньор должен был написать вам о своем посвящении. О, а давно он посвящен? Уже месяц? Ну, так времени прошло немного. Я не мог еще понадобиться Арамису. А почему ты не поехал с ним, Бадан? Нельзя, сударь. У меня здесь дело. Азбука? И мои прихожане? Как ты исповедуешь? Ты аббат? Почти. Таково мое призвание. А ты прошел предварительные ступени. о о, -о. — сказал Базен со пломбом. — Теперь, когда мой господин назначен епископом, мне в этом нет надобности. И он самодовольно подтер руки. — Решительно, — подумал Д'Артаньян, — с этим человеком ничего не поделаешь. — Вели дать мне поесть, Базен, с удовольствием судой. Цыпленка, бульон и бутылку вина. — Сегодня суббота, день постный, — заметил Базен. — Мне разрешено, — возразил Д'Артаньян. Базен посмотрел на него с сомнением. «Ах, ты лицемер!» — закричал Д'Артаньян. «Так ты, слуга Арамиса, надеешься получить позволение совершать злодеяния, не пройдя предварительных ступеней? А мне, его другу, не разрешено даже поесть с коронного в субботу?» «Базен, будь со мной любезен, или, клянусь Богом, я, пожалуй, с королю, и ты навсегда лишишься права исповедовать. Ты знаешь, что король...» утверждает епископов, король на моей стороне.